Глава 5. Ясно весенним утром шланг бегал по берегу, вынюхивая от скуки свои собственные следы. Захотелось пить, и он сбежал на край льдины, примерзшей к береговым камням. Пока он лакал вкусную студеную воду, припая треснул, и льдина поплыла по реке. Другой бы пес заметался, заскулил, завыл, но в шланге недаром жила морская душа. Он спокойно сидел посредине ледяного корабля и, кажется, даже гордился своим неожиданным капитанством. Ему нравилось, как ледина покачивалась, как быстро неслась она на стремнине, как уходили назад берега, извив за извивом, петля за петлей. Он был уверен, что река непременно вынесет его в море, а там стоит садко, и льдин ткнется в борт, и боцман не крячь, радостно крикнет «Подать сходню!», и шланг взбежит по ней на родную палубу. Но вместо корабля льдина приткнулась к каменному быку железнодорожного моста, и не боцман, а какой-то старик. В постовом тулупе, зацепил багром льдину и потянул ее к стальной решетчатой площадке, огибавшей каменную опору. «Вот и приплыл», — сказал он шлангу. «Давай, вылезай». поди Натерпелся. Шланг нехотя покинул льдину и полез за стариком на мост по узенькой железной лестничке, очень напоминавшей корабельный трап. «Ну, давай знакомиться», — сказал непрошенный спаситель. Меня Матве... Матвеичем кличут, а тебя как? Постой, постой, да ты при ошейнике. Ох, и знатный же брат у тебя ошейник, чистая медь. Да тут и надписано, что это с -с Садко, стало быть, Садко тебя зовут. А с... что такое, сукин сын, что ли? «Итак, ясно, что не курица, должно быть сторожевая собака». «Это очень хорошо, что сторожевая», — обрадовался Матвей Матвеевич догадки. «Я мост сторожу. Вот ты мне и помощником будешь. Ну, пойдем, Садко». Услышав имя своего корабля, шланг потрусил за стариком. Они пришли в небольшую сторожку неподалеку от моста. Рядом лежала перевернутая лодка. Под лодкой фыркали проснувшиеся по весне ежи. Шланг сразу понял, что это корабельные крысы, которые собираются прогрызть шлюпку, и Слаем заплясал возле лодки. «О, так ты еще и охотник!» — приятно удивился сторож. «Так мы с тобой и на уток сходим, и зачишку добудем!» Однако... На первой же охоте выяснилось, что охотник и садко никудышный. Старик бабахнул из ружья по уткам, а шланг, вместо того, чтобы бежать за подбитой птицей, набросился на Матвея Матвеевича злобным лаем. Громкий звук выстрела и вновь сгоревшего пороха привели его в неописуемую ярость. Сторож еле отбился от него прикладом. «Ну, раз так, брат, иди дома. Видать, охота не по тебе». Сидеть дома, то есть лежать в сторожке у печки, было еще тоскливее, чем жить на дворе у Котовых. Шланг зевал так, что язык сворачивался в трубочку. Однообразие серых будней скрашивали поезда. С гулом и грохотом проносились они по мосту, оставляя за собой тревожный запах горячего машинного масла, горелого железа тормозных колодок, дымка вагонных топок. То был запах дальних странствий, но все же звезды над ночным морем благоухали иначе.